10. Шериф Эвери и его помощники Дэвид, Джордж Риггинс сидели на крыльце дома, в котором разместились кабинет шерифа и тюрьма. Когда мистер Стокуарт и мистер Хит, у последнего на седле по-прежнему торчал этот идиотский птичий череп, проехали мимо. Колокол только 15 минут как отбил полдень. И шериф решил, что юноши отправились на ланч, может, в молочный берег, может, в приют, где днем предлагали легкую закуску. Самый Эвери отдавал предпочтение более плотной трапезе, половине курицы или хорошему куску мяса. Мистер Хит помахал им рукой и улыбнулся. «Доброго дня, джентльмены! Долгой жизни! Прохладного бриза! Приятной сиесты!» Молодые люди помахали руками и поулыбались в ответ. «Они провели все утро на пристанях», — заметил Дэйв, когда юноши скрылись из виду. «Считали сети. Сети! Можете вы в это поверить?» «Да, сэр». Шериф Эвери приподнял одну гигантскую ягодицу и пустил шумного голубка. «Да, сэр, я могу. Да». «Если бы не та история с парнями Джонаса, я бы подумал, что они болваны», — добавил Джордж. они бы не возражали». Эвери посмотрел на Дэйва, который крутил в руке монокль и все смотрел вслед юношам. В городе, прибывшую из Альянса троицу, уже начали называть маленькими охотниками за гробами. Эвери так и не решил для себя, как ему их воспринимать. Да, он загасил искры, вспыхнувшие между ними и телохранителями Торина. Заработал похвалу и золотую монету от Раймера. Но как ему их воспринимать? «Когда они появились здесь?» — он смотрел на Дейва. «Ты подумал, что они совсем мягкие. Что ты скажешь теперь?» «Теперь...» Дейв в последний раз крутанул монокль, потом вставил в глаз и уже через него посмотрел на шерифа. «Теперь я скажу, что они чуть покруче, чем я думал поначалу». «Пожалуй, так оно и есть», — решил Эвери. «Но крутые не значит умные, хвала богам». «Да, вас хвалим за это богов». «Я голоден как бык, вот что я вам скажу». Шериф наклонился, уперся руками в колени, приподнимаясь. Вновь громко пукнул. Дэйв и Джордж переглянулись. Джордж помахал рукой перед лицом. Херкими Ревери, шериф Феодов выпрямился. «Вот и внутри место освободилось. Пошли, парни, пора и подзаправиться».